Глава вторая. Взгляд белёсых, подсвеченных сиянием глаз Елены Николаевны был направлен на меня. Но первое её движения нет. Лёгкий взмах рукой и власов исчез в воздухе яркой вспышке света. Я в этот момент уже действовал, при этом наблюдая происходящее со стороны, с долей удивления. Просто не ожидал, что озарённые атакуют не меня, Ощущение, как будто в пустою размахнулся. Краем глаза я увидел, как бывший князь стоит с поднятым крестом, словно стараясь защититься им от нестерпимого, выжигающего всё сияния. Кожа власова, с колжжением мне это было хорошо и подробно видно, покраснела и вздулась пузырями ожогов, словно пластик под сильным жаром. Его истошный, впечатавшийся в сознание крик невыносимой боли стоял у меня в ушах еще несколько долгих мгновений после того, как я уже покинул кабинет. Да, выходил я из кабинета не через дверь. Во время гибели Власова, сделав одновременно две вещи, левой рукой, безоборотным броском снизу, запустил в озаренную самую простую огненную стрелу, правой же швырнул кукри, вкладываясь в бросок и разгоняя его скольжением. Вот только кукри полетел не в сторону озарённой противницы, а в стену. Пробив перекрытие, тяжёлый нож оказался в спальных покоях Анны Николаевны. В них я никогда не был, но знал по плану здания, что они здесь располагаются. Едва материализовавшись в полёте после телепортации, я уже бросил клинок в следующую стену, стараясь как можно быстрее удалиться максимально дальше от озарённой Но не успел. В тот самый миг, когда рукоятка сорвалась с моей руки, в преддверии вспышки света в помещении появился первый, только формирующийся луч, встающий на пути клинка. «А-а-а!» Только и успел выговорить я, когда все вокруг заполнило обжигающее сияние. А потом пришла боль, выжигая все мысли и чувства. Свет заполнил все вокруг, stuff единственной частью мира целой вселенной а после вдруг скругляясь и наконец сконцентрировался в совсем небольшом участке и я понял что стою невредимый в кабинете который только что покинул глядя в белёсые глаза в которых сейчас осталось выжигающее за миг до этого всё вокруг сияние света взгляд наполненных сиянием глаз елена николавны Снова был направлен на меня, а живой Власов стоял рядом. Озорённая, только что убившая и его, и меня, сразу после этого вернувшая течение времени вспять, в этот раз действовать сразу не начинала, а выждала целую секунду. Давай мне время осмыслить произошедшее. При этом она внимательно смотрела на меня и определённо чего-то ждала. За эту лишнюю, отличную от прошлого раза секунду Власов успел выхватить пистолет из набедренной кобуры. Сделал он это, скорее всего, машинально, просто кожей чувствуя разлившуюся в воздухе опасность. Уже знакомый лёгкий взмах рукой, и бывший князь опять исчез в фокусе яркой вспышки света, из которой вырвался истошный крик боли. Озарённый действовал быстрее меня. намного быстрее, как я буду действовать против одержимого новичка, только-только освоившего первый уровень техники скольжения ускорения времени. Но лишь ни миг, когда Власов захлёбываясь криком, исчезал во вспышке сжигающего света, у меня был. Снова левой рукой, безоборотным броском снизу, запустил в озарённую огненную стрелу, а правой швырнул кукрий, вкладываясь в бросок и разгоняя его скольжением. Снова клинок пробил стену и снова оказался в спальных покоях Анны Николаевны. Я повторял всю уже раз выполненную последовательность действий. И после второго броска на пути к Укри также возник рождающийся луч света. Повторять одно и то же действие в ожидании изменения результата глупо. Поэтому тянуться к клинку я и не стал. Так и продолжал движение. А появившись в комнате, я бежал в сторону широкой кровати с балдахином. Даже более того, ускоряясь насколько можно, я рывком нырнул вперёд, словно прыгающий головой в низко летящий мяч футболист. Извернувшись кольбитом, схватился за кровать и вместе с ней, поднимая её словно щит, ломая изящные держатели балдахина, врезался в стену. Яркая вспышка ударила даже сквозь закрытые глаза. Кровать серьёзной защиты для всесжигающего света не стала, обратившись в пепел праха практически сразу. Но я опять успел в самый последний момент, сформировав огненный шар, швырнул его себе прямо под ноги. К ому когня, сжигая всё вокруг себя, взорвался, разлетаясь хлопьями раскалённой лавы. Не причинивший мне вреда, как владеющему стихией И вместе с сгоревшими перекрытиями я рухнул вниз, в небольшой обеденный красный зал, где меньше чем полгода назад впервые ужинал с новой семьёй: Анной Николаевной, Анастасией и младшими Николаем и Александрой. Рухнул вниз, скользя по стене, собирая развешанное холодное оружие и щит с гербом Юсуповых-Штейнберг. Щитом этим, кстати, и укрылся. Сверху, ещё шире пробивая дырку в перекрытиях этажа, рухнул сияющий молот, сотканный из белёсового живого огня. "Да что за?" только и выкрикнул я, вновь оказавшись среди сияющего и обжигающего света. Слезала прожигаемая до костей кожа, пропало зрение, а истошный вопль так и остался в сожжённом горле. И утих вместе с выдохом когда я вновь осознал себя стоящим в кабинете Анны Николаевны, глядящим в пустые белёсые глаза её озарённой сестры. Ты уверен, что в следующий раз не умрёшь по-настоящему? ровным голосом произнесла она, легко пожав плечами. Ты же знаешь, что нужно делать. После короткой паузы пугающе безэмоционально улыбнулась озарённая. Я действительно знал И уже инстинктом, тем самым глубинным разумом предков, понял, что живу в растянутом во времени моменте смерти. Озарённая сейчас, как крутящий пластинку диджей, может раз за разом возвращать время к этому моменту, закольцевав события в ленту Мёбиуса. Для того, чтобы вырваться из этого круга, у меня была очевидная возможность потянуться к тьме, к силе, противоположной свету. И от этого максимально сейчас действенный. Но тем же самым инстинктом и глубинным разумом, памятью ДНК я понимал, что этого делать нельзя ни в коем случае. Нет, не только инстинкт и глубинный разум. Меня практически незаметно удерживало от этого касание ангела-хранителя, незаметное и неощутимое. Если бы я сейчас не стоял на самом пороге смерти, с обострившимися до предела чувствами, я бы его и не ощутил. Вдруг загремели выстрелы, взвились в воздух золотистые гильзы. Власов выпустил весь магазин своего автоматического пистолета одной очередью. Конечно, без всякого эффекта. Небрежно поднятая рука, и все 18 пуль остановились. сплющиваясь о невидимую стену счета. Остановившись в полёте пули, Елена Николаевна посмотрела на меня и вдруг фирменным жестом рода вопросительно подняла левую бровь. Так делали и Анна Николаевна, и Анастасия. Но у них этот жест выходил естественным. На лице же, потерявшее человеческое обличие, озарённый, подобный выглядела страшен. Страшнее, чем все вместе взятые в фильмы ужасов, созданные мировой культурой. «Охлади свое траханье, углепластик!» Неожиданно даже для самого себя ответил я одаренный. От этого, произнесенного вслух древнего, как шерсть якутского мамонта мема из игры GTA, из другого, моего мира, по-моему, удивилась даже сама местная кора мироздания. Вновь синхронный бросок огненной стрелы и кукри, снова мелькание падающего балдахина в спальне Анны Николаевны и очередное падение вниз в красный обеденный зал. Только в этот раз в падении защит Юсуповых-Штейнберг я не хватался. Но падающий сверху, напитанный сиянием молот, рухнул неотвратимо, и, по-моему, даже быстрее, чем в прошлый раз. Опять меня обожгло все сжигающим светом. Начало плавиться и лопаться, пузырящаяся от ожогов кожа. Ирванулся из груди крик боли. Но вырвался он только тогда, когда я возник в алтарном зале и врезался в камень алтаря, рухнув в резервуар с чистой энергией. Когда Елена Свет Николаевна обрушила на меня сияющий светом молот, Я в падении, за миг перед ударом, успел метнуть кукри. Только перемещался этим броском не в пространстве короткой телепортации, а потянулся к маяку алтаря. Блаженство избавления от боли было настолько сильным, что я едва не лишился сознания, и на этом моменте потерял целый миг. С трудом взял себя в руки, понимая, что прошёл по самому краю Выскочив из резервуара, я встряхнулся, приводя мысли и чувства в порядок. Но даже так не в силах был избавиться от состояния кратковременного, но самого настоящего счастья. Выжил и выбрался из одной ловушки. Не в этот раз, даже произнёс я от избытка чувств. Отсрочил неизбежное, я впрочем, совсем ненадолго. И сейчас чувствуя, как уходят ценные мгновения, лихорадочно думал, что делать. Что делать, если не получится убежать снова? Вариант первый дать себя убить. Вот так просто. Дать себя убить и уйти в изнанку. Вот только я не знаю, смогу ли возродиться после сжигающей всё вокруг себя силы света. Для меня, как одержимого, она может быть истинно смертельна. Вариант второй Вернуться в начало событий и самому себя убить. Пистолет в руке Власова отличный вариант. Главное успеть. И оказавшись в изнанке, я смогу подождать сколь угодно времени и после возродиться у алтаря рода, который тут же мелькнуло мысль. Может, взять под долговременный контроль озарённое. И вариант третий попробовать убить противницу с помощью моих способностей. Но этот вариант я отбросил сразу на интуитивном уровне. Использовать тьму против озарённой я не собирался ни в коем случае. Мои это мысли были или внушённые, определённо находящиеся сейчас совсем рядом с Елизаветой, ангелом-хранителем, я не знаю. Но даже если эти мысли в моей голове вложены чужой волей, я не могу допустить, чтобы все, кто умер сегодня ночью, на плато в инферно, погибли зря. Даже если у меня получится убить озаренную, это станет лишь прелюдией. Не зря псы инквизиции сидят на расстоянии 7 минут подлетного времени. Они здесь за тем, чтобы остановить прорыв демонов, совершившиеся по вине, как, предполагаю, скажет официальная версия, увлекшихся освоением темных искусств одержимых. Прорыва демона нет, но тьму инквизитором получить нужно. Если я сейчас попробую использовать своё умение в тёмных искусствах, то для того, чтобы на равных противостоять озарённый, мне нужно будет шагнуть далеко за предел своих возможностей. И даже если я смогу после этого сохранить не только разум, но и человечность для того, чтобы её разобрать, мне придётся устроить тут филиал ада. Здесь в любом случае, при любом исходе нашего поединка окажется просто мореть мы, чистый и первозданный, который оставит слишком громкие следы. Это не пара клинков тьмы, которыми я оперативно делал двери в стенах небоскрёба некромекона, когда мы принесли туда праздник вместе с Валлерой. И эти следы, я уверен, будут не просто замечены, оттщательно задокументированы еще до того, как в дело сможет вмешаться Николаев, который сейчас находится на стадионе Санкт-Петербург в Санкт-Петербурге, где проходит финальный матч турнира на приз принца Альденбургского. Если Николаев вообще имеет намерение в происходящее вмешаться. Прорыва демонов здесь сегодня не случилось. И именно поэтому в дело вступила озаренная Елена Николаевна, которая либо меня убьёт, сделав со стороны Люцифера то, что не удалось совсем недавно Баалу, либо вынудит использовать против себя силу тьмы. Этот вариант я отмёл, но понимал, что без использования тёмных искусств против озарённой мне будет определённо кисло. Поэтому, приняв решение, погрузил руки в алтарь рода и потянул в себя стихийную силу. Возможности одаренных ограничены размером источника. Именно поэтому у Анастасии на спине татуировка с живым драконом, в которую она может закачивать силу дополнительно. И именно поэтому я думал сейчас, что черпну из хранилища алтаря совсем немного. Немного, но хоть что-то. Победа иногда слагается из мелочей. Но, как оказалось, объем моего источника уже превышал все мыслимые значения. Резервуар алтаря просто осушился, и вся накопленная в нём энергия оказалась у меня. Вау-воу-воу. Выдохнул я, ощутив себя буквально плавающим в океане силы. И чтобы не быть захваченным потоком эйфории, серьёзные усилия мне понадобилось, чтобы взять себя в руки. Зачерпнутая сила бурлила в энергетических каналах, просясь наружу. И если бы не мой уровень контроля, отточенный при занятиях тёмными искусствами, я давно бы превратился в огненного аватара и сжёг бы сам себя. Когда выскочил в кабинет Петра Штейнберга из двери с четырёхлучевой путеводной звездой Люцифера, я был полон сил и энтузиазма, но ещё не знал, что делать. сражаться или убегать. Впрочем, выбора у меня особого и не было. Озарённая уже оказалась рядом. Я её не видел, но чувствовал присутствие, буквально кожей. Елена Николаевна приближалась по широкому коридору, ведущему в холл особняка. И предваряя её появление, двери кабинета вышиб сияющий молот, сметая не только створки, но и часть стены. Это было быстро. и смертоубийственно. Но я уже не был ягнёнком на заклании. Инициатива нашего первого столкновения была озарённой утеряна, а вместе со мной была сила из сушеного родового алтаря. И пусть озарённое по-прежнему двигалось быстрее меня, но она уже не опережает мои действия на целый шаг. Мы уже почти на одном уровне. И пусть я чуть медленнее, Но всё же могу что-то ей противопоставить. Как в футболе. Когда каким-бы быстрым нападающий не был, защитник, если умеет видеть поле и выбирать позицию, всегда может его остановить. Другое дело, что поле я не видел, да и с выбором позиции проблемы. Так что мне оставалось полагаться только на удачу и не останавливаться. Поэтому, когда створки двери вылетали, Я уже выходил прочь вместе со стеной кабинета. Вынеси её огненным метеоритом, запущенным прямо в пустое выцветшее место на стене, туда, где раньше висел портрет Петра Алексеевича, который сначала надолго сняли, после ненадолго повесили и недавно снова сняли. Вылетая в обломках кладки и штукатурки, Среди бушующих языков пламени я проскочил мимо стены с оружием и машинально схватил буквально просящийся в руку клинок кавалерийскую шашку с вороненым клинком и золотым рисунком златоустовской гравюры. Именно она и привлекла моё внимание. Шашка походила на саблю, которой мы пускали себе кровь вместе с Эльвирой и Валлерой во время ритуала кровавого союза. Мне сейчас нужен был якорь для огненной плети, и длинный воронёный клинок подходил как можно лучше. Огнём я владею далеко не так хорошо, как Тьмой, и концентрацию без привязки к своему телу удерживал хуже. Пустой, сотканный лишь из стихийной силы огненный клинок аналог клинка Тьмы, у меня пока не получался должным образом. С якорем же в виде шашки всё получилось отлично. Конструкт удался на славу. Огненная плеть обратным ударом сорвалась с клинка, утолщаясь и не замечая ни стен, ни перекрытий на своём пути. Потолок в кабинете Петра Алексеевича обвалился, брызнув через пролом в стене клубами пыли. Но это уже случилось далеко позади меня. Преодолев барьеры ещё из нескольких стен, пробиваясь через помещение в огне и дыму, Я вырвался в главный зал здания поместья. Ослеплённый молот света, догоняя, пролетел мимо, срубая сразу три колонны, поддерживающие галерею. Брызнула гранитная крошка, полетели на пол крупные куски. Второй молот света врезался в парадную лестницу, складывая её, как карточный домик. Нижний пролёт лестницы скрылся во вспышке, льющейся как лава пламени света. Оброшилось ещё несколько колонн, и почти сразу с гулким грохотом галерея второго этажа рухнула на блестящий мраморный пол. Я за это время, выполнив сразу два зигзага телепортаций, как раз вышел из третьего и увидел прямо перед собой исказившийся в крике череп, сформированный уплотняющимся по подобию пламени светом, аналог стрелы тьмы, только стрела света. «The jobs to your match!» – выкрикнул я в бессильной ярости. Понимая, что эта песня была хороша, но нужно начинать сначала. А прямо сейчас мне снова станет очень больно. Не стало. Рвущийся ко мне череп вдруг исчез, как не было. Его остановили вырвавшиеся из поля ледяные шипы, стеной выросшие на пути запущенного озаренной конструкта. Да. Стена льда ударом света была пробита почти сразу, раскидав ледяные глыбы по всему залу. Но лишь мне мгновение я получил. И отскочив в сторону замер на груде гранитных обломков, оставшихся от поддерживающих рухнувшую галерею колонн, на несколько долгих секунд, буквально выжигающих линию в ощущении времени, движение в зале замерло. Застыло в проёме коридора озарённая Елена Николаевна, окружённая защитной аурой света. В напряжённом ожидании замер Ян на куче гранита, сжимая объятую искутами огня вороненую саблю, готовый в любой момент к действию. И в проёме парадных дверей, одна из которых была сорвана и висела криво, с громким скрипом понемногу заваливаясь, замерла Анастасия. с горящими ледяным сиянием глазами, объятыми голубоватым свечением ладонями, с бледной до белизны кожей и распущенными чёрными как смоль волосами. Она напоминала познавшую эмоции снежную королеву. Елена Николаевна вдруг резким движением руки убрала светящуюся защитную ауру. Моргнув, она посмотрела на племянницу обычным человеческим взглядом. Анастасия Ты здесь лишняя, неестественно спокойным и пугающе добрым голосом произнесла Озарённая. Это я здесь лишняя, полыхнули ледяным пламенем глаза Анастасии. Подобное обращение к ней со стороны родственницы, пусть и играющей в высшей лиге на уровне близком к архидемонам и прочим князьям света и тьмы, определённо было ошибкой. Кого кого а авторитетов Анастасия не признавала никогда. Тем более, что я помнил, как она без раздумий поставила на кон свою жизнь только из-за того, что «это моя земля», как она тогда сказала, будучи даже еще княжной с неясными перспективами, сразу после ареста матери имперской канцелярии. Сейчас же она уже княгиня, полноправная хозяйка поместья. глава рода и будущая королева юга и живёт в парадигме что хоть озарённые тёти хоть царствующий император да хоть сам спустившийся с небес господь бог не вправе ей на её земле указывать что делать и куда идти и всё это в её мировосприятии наложилось на ты здесь лишняя раззвучавшее с пренебрежительным оттенком обращение взрослого к ребёнку. Всё предопределено. В ответ на вспышку Анастасии ещё более спокойным и умиротворяющим голосом произнесла Елена Николаевна: Сегодня умрёт или он, или я. Вопрос только как? прервал я озарённую на полусловие. Сюда ведь уже летит кавалерия инквизиции. Для того, чтобы засвидетельствовать применение тёмных искусств, не так ли? В ответ на вопрос Елена Николаевна вежливо и по-доброму мне улыбнулась. У неё по-прежнему не было защиты, и по-прежнему смотрела она обычными человеческими глазами. Вот только убить я её сейчас не мог, потому что тогда приобрету врага уже в лице Анастасии. Да, она сейчас плохо понимает происходящее. Явно, судя по сиянию ледяного пламени в глазах, разъерена разрушениями своей усадьбы. Но если я сейчас убью беззащитную озарённую, вряд ли Анастасия сможет после этого воспринять непредвзято мои аргументы. И убравшая из взора силу света, Елена Николаевна это наверняка понимает. Может быть, даже специально провоцирует. Вот только в провокации и я умею Тем более, что искусство поджигать чужие задницы, тосовывать факты, отточил до остроты воспетого фантастами одномолекулярного лезвия. А самое главное, повысил я голос, перебивая собравшуюся что-то сказать Елену Николавну. Твоя озарённая родственница забыла тебе сказать, что это именно она открыла портал, из которого фразу я не договорил, и выбрались атаковавшие нас демоны. произнести не успел. Защитная аура озарённая вернулась, и в меня полетела очередная стрела света. "Нет!" услышал я крик Анастасии, когда в меня ударило сияющее белое пламя. Сам я в этот момент был уже в другом месте, выполнив только что приём, который уж точно может претендовать на присвоение звания магистр. Почерпнутая во мне сила бурлила настолько сильно, начиная сжирать энергетические каналы, что я просто в момент обращения к человеческому облику, озаренный, шагнул назад, уходя в изнанку и оставляя в этом мире сотканного из энергии своего двойника-аватара, который сейчас и сгорел в пламени света. Я же шагнул из пограничной пелены обратно в истинный мир и сразу увидел второй молот света, летящий в лицо. Так никто в этом мире не умеет. Это просто нереально. И этого не может быть. Вот так запускать без кулдауна, cool без паузы на перезагрузку умений плетения сразу два одинаковых конструкта. Ну, вернее я и вся изучающая магию наука об этом до этого момента просто не знали. Выругаться в этот раз я не успел. В голове мелькнули мысли: умру я прямо сейчас. Или озарённая вновь отыграет время вспять, вернув к моменту своего появления в кабинете. И с этой мыслью я машинально отбил отправленный в меня молот света, объятый пламенем воронённой шашкой. Причём отбил действенно, так что сияние ушло в сторону, разрушая сразу ряд стен и перекрытий слева. Не тратя времени на удивление, я запустил клинок в озарённую, а следом, практически одновременно, Полетела цепная плётка из клинков Кукри. Оба удара, на которые я, если честно, рассчитывал, озарённые легко отбила. И срываясь с себя, толкнула свой светящийся сиянием щит ауры, направляя его в меня, словно огромный таран. Потянуться к клинку Кукри я не успевал. Он всё ещё был размножен в цепную плётку в моменте времени. Уйти в сторону тоже спасла Анастасия. Вокруг меня возник ледяной, сотканный из голубого пламени купол, который, правда, до конца погасить удар не смог. Ледяная поверхность поддалась под натиском и, разгоняясь, ударила мне в лицо, разбивая нос и губы в кровь. Ощущение, как будто с разбега прибежал в стеклянную дверь. Даже руками заслониться не успел. И оглушив в мгновение меня бросил он назад, как пушинку. Громко заскрежетал, сотканный Анастасией защитный купол раскололся на глыбы. Носкрежетал лёд и в том месте, где стояла Елена Николаевна, там сейчас возникали ледяные шипы, бессильно разбившиеся о вновь созданную озарённой защитную ауру света. Озарённая, нехотя отвлёквшись от меня, взмахнула рукой. Анастасия успела закрыться отточенным движением, спрятавшись в глуби льда. Не очень действенно. Глыба тут же брызнула осколками, а её книга гения в ореоле сияющей защитной ауры упала на пол. Вместе с остатками стремительно тающей глыбы Анастасия проскользнула по засыпанному штукатуркой и каменной крошкой полу, остановившись только врезавшись в стену. По пути её скольжения остался не только широкий мокрый след, но и расплывающаяся на нём полоска крупных алых клякс. Всё лицо и кисти девушки были в крови. Отбросившая Анастасию, озарённая, уже повернулась ко мне. Лицо её, несмотря на пустые, белёсые глаза, исказило злые эмоции. Страшное зрелище. В этот момент ко мне пришло стойкое понимание, что весь свой запас удачи и сторонней помощи я исчерпал. Причём понимание этого пришло мгновенно. Выполнив серию телепортаций, уклоняясь сразу от очереди преследующих меня вспышек света, я оказался на опасном пороге решения потянуться к тьме. Уже всё громче зудело пораженческая мысль о том, что гораздо лучше, когда тебя судят 12 незнакомых людей, чем несут четверо лучших друзей. Тем более, на шёптовало мне воля к жизни, что на кону уже и жизнь Анастасии, которую озарённая готова убить без раздумий, во имя, как обычно, ведомой ей великой цели. К счастью, проверять себя ещё раз не смогу я или право имею. Не пришлось. Светящийся щит Вместе с приготовившейся меня добить Еленой Николавной, снесло в сторону монстром, сотканным из ледяного пламени. По ушам стегануло резким девичьим криком. Это гибким прыжком, поднявшейся на ноги Анастасия использовала свою силу последнего шанса, призывая спрятавшегося в татуировке дракона. С пронзительным звоном лопнула пробиваемая защита озарённой, и её тело вспухло, превратившись в кровавое месиво, но лишь на краткий миг, а в следующем мгновении изломанное тело заледенело. Последними потухли белёсые глаза. Под воздействием ледяного пламени свет из них ушёл, а чуть позже их затянула кристаллическая изморозь. Обернувшись к спасшей меня девушке, я увидел, как сотканные из ледяного пламени крылья за спиной юной княгини сложились постепенно исчезая. Анастасия, как и я, в обучении на месте не стояла. В прошлый раз после призыва ледяного дракона она потеряла сознание, и мне пришлось носить её на руках. Сейчас же девушка стояла на ногах и откланиваться, теряя сознание, совершенно не собиралась. Выглядела она правда ужасно. Из разбитой брови и носа на лицо обильно текла кровь. скотываясь по подбородку на шею и пятная воротник. И стояла она, едва согнувшись, думаю, рёбра точно сломаны. Ты в порядке? приблизился я к Анастасии, как вдруг здание вздрогнуло. Разрушительные броски озарённые для дворца рода даром не прошли, и сейчас крыша рушилась на нас. Испуганно вскрикнув, Анастасия вскинула руки, поставив над нами ледяной купол, в который мигом позже ударили рушащиеся перекрытия, заставив защиту задрожать и пойти трещинами. "Долго не удержу", хриплым громким шёпотом с нотками паники произнесла Анастасия. Я за это время уже обошёл её тремя танцевальными пируэтами, с каждым взмахивая объятой пламенем шашкой. Сделал это за краткое мгновение, Сложив всё в одно слитное движение, и после последнего взмаха, вырубившего в полу треугольник, мы рухнули на нём вниз, в подвальное помещение. Схватив Анастасию, я оттащил её в сторону от падающих сверху камней и ледяных глыб, при этом зацепился ногой за отколовшиеся от вырубленного в полу треугольника кирпичи. И мы вместе с княгиней покатились по полу. В вырубленную мной дорогу со скрежетом упало ещё несколько булыжников и кусков льда вместе с пылью от штукатурки. Но ещё секунда, и пробитая в полу сейчас в потолке дыра оказалась закупорена. Мы оказались в подвале, в том самом зале крипты, где находилась безжизненная сейчас портальная арка, защищая которую совсем недавно погибло столько людей и не людей. моих людей и не людей. Расположенную в противоположной стене арку я видел прекрасно, даже без ночного зрения. В подвале было светло. Здесь на колоннах расположились светильники, подобные тем, что были на лестнице к алтарному залу. И сейчас они все налились голубым пламенем, освещая крипту призрачными бликами. Спасибо, произнёс я снизу вверх, глядя на Анастасию. Так получилось, что после того, как мы покатились по полу, она сейчас лежала сверху, капая кровью из носа мне на лицо. "Пожалуйста", поморщившись, ответила юная книгеня и попыталась встать. У неё самой это сделать не получилось, так что мне пришлось помочь. Никакой мебели в зале не было, так что прошлись до стены, у которой Анастасию я и усадил, прислонив спиной к камню. Досталось ей неплохо. Но серьёзных, несовместимых с жизнью травм к счастью не было. Усадив девушку, я собрался было встать и осмотреться, но она перехватила меня за руку. Так что я остался рядом, опустившись на одно колено. Нужно найти выход. У меня мало времени, предвосхищая вопрос, произнёс я. Здесь только один выход, показала взглядом Анастасия за моё плечо. Обернувшись, я увидел засыпанный завалом проём прохода. Подожди немного, выдохнула в этот момент Анастасия, и её глаза полыхнули ледяным пламенем. Она сейчас, используя стихийную силу, начала прогонять ледяное пламя по энергетическим каналам, тем самым приводя себя в порядок. И для того, чтобы контролировать применение силы, чтобы не переборщить, Ей нужно было моё открытое касание, срисовывающее для неё, как образец, мою ауру, для видимости варианта нормы. Всё же Анастасия не настолько владеет контролем, чтобы делать всё в одиночку и на скидку. Поэтому я без движений сидел рядом и ждал, пока она закончит. Восстановление, не лечение, а именно временное восстановление затянулось. Впрочем, не удивительно. От удара в стену досталось девушке не слабо. Я даже без рентгена вижу переломанную руку и ногу. А теперь через несколько минут вернуло моё внимание открывшее глаза Анастасия. Ты мне всё расскажешь. Прям-таки всё? Желательно. Но в первую очередь хотелось бы знать всё в части того, почему именно озарённая сестра моей матери Открыла портал с демонами. Это долгая история. Времени у нас много, воздуха мало, экономить нужно. Когда нас ещё раскопают? Раскопают нас наверняка раньше, чем ты думаешь. Вопрос об обнаружении даже не стоял. У бойцов отряда Измайлова аппаратура позволяет послушать здание, выявить пустоты и определить наше местоположение. Что наверняка уже сделано. И сейчас вопрос наверняка во времени, необходимом на поиск техники. Блок визора исчез с меня ещё тогда, когда я шагнул в изнанку, прячась за кромкой мира от удара озарённый. И информации о статусе отряда у меня сейчас не было. Но я надеялся, что все, кто мог, выжили. Никого из бойцов отряда, кроме Власова, в главном здании усадьбы не было. А наша созарённая схватка произошла в течение максимум минуты, думаю. Никто не успел даже прибыть на огонёк. Артур, в голосе Анастасии зазвенела сталь, и она пожелала посмотреть мне в глаза. Это опасная история, встретил я взгляд едва подсвеченных сейчас сиянием ультрамариновых глаз. А я сюда, значит, на обыденное собрание дамского литературного клуба пришла. Настя, Артур, я только что убила озарённую светом сестру своей матери, спасая твою, между прочим, жизнь. Между прочим, есть знания, без которых живётся лучше и безопаснее. Я же не от природной вредности не хочу с тобой ими делиться, а от того, что волнуюсь за тебя. Я очень ценю твоё волнение, но сегодня не тот день, когда оно может оградить меня от якобы ненужных знаний. Настя, да. Опасно для твоей жизни отнять не это знание. Для тебя опасно даже знание того, что я догадываюсь об открытии портала в нижний мир Елены Николаевны. Не сразу нашёлся я с тем, как назвать одарённую светом сестру её матери. Не называй её так, пожалуйста, никогда больше. Елена Николаевна, моя любимая тётя, погибла много лет назад. Когда вместо неё на мир посмотрела эта тварь с белёсыми глазами. Хорошо, больше не буду. Артур, когда станешь моим мужем, тогда и будешь решать, что мне следует знать, а что нет. А сейчас будь добр, рассказывай, пожалуйста. А мне нравится её уверенность. Не если А когда? Тяжело вздохнув, я прикрыл глаза. Когда открыл, смотрел на мир уже в серой пелене. Так у меня всегда, когда взор наполняется непроглядным мраком. Не очень приятное зрелище даже для привычного человека. Поэтому Анастасия от неожиданности вздрогнула. Ты, наверное, забыла, с кем имеешь дело, негромким голосом произнёс я. А после прикрыл глаза, смагнув тьму из взгляда. Посмотрев на девушку уже нормальными глазами, я взял её за руку и легонько сжал. Эта история принадлежит не только мне. И ещё раз, эта история опасная, опасная для жизни и для моей, и для твоей, и для очень и очень многих людей. Анастасия нервно сглотнула. Потому что глядя в её ультрамариновые глаза, я сейчас снял привычные ментальные блоки. И девушка прекрасно чувствовала, что я не вру. По-прежнему не возвращая ментальные блоки, так что Анастасия чувствовала эхо моих эмоций. Я медленно вздохнул, выбирая слова и продолжил. Когда это знание станет безопасным в первую очередь для тебя, я обязательно всё расскажу. После этих слов чуть крепче сжал ладонь Анастасии и по взгляду увидел, что она снова почувствовала: "Я не лукавлю. Только это будет никогда". Вдруг усмехнулась такая юная, но уже такая познавшая жизнь книгиня. "Не факт", покачал я головой. "Мне нужно проконсультироваться с одним, сказать, человеком, было бы неправильно. И Анастасия почувствовала бы долю неправды. С одним, так сказать, господином. Он может ответить на многие вопросы, в том числе и подсказать, как именно я могу поставить тебя в известность о происходящем. Это же, по моим эмоциям, Анастасия что-то почувствовала, и глаза её расширились. Но договорить она не смогла. Призывая к молчанию, я коснулся пальцем её губ. Это связано с покушением на тебя в Санкт-Петербурге, в том числе, кивнул я. Сверху в этот момент что-то заскрежетало. Вот видишь, отреагировала на звук Анастасия. Я же говорила, что будет быстро. Вся техника, которая восстанавливала усадьбу в первый раз, осталась здесь. А у твоего штабс-капитана допуск к управлению есть. Скоро всё закончится. В ответ на эти её слова я только усмехнулся. Сказал бы, что как только нас раскопают, всё только начнётся. Да не хочу ей настроение портить, хотя без вариантов. Она должна быть готова. Ты знаешь, что в Бобринце расположились псы инквизиторов. Теперь знаю, коротко ответила мгновенно насторожившаяся Анастасия. Но ты же не использовал тьму? Нет. Артур, скажи, пожалуйста, что нет? Нет, не использовал. Мягким касанием к ладони успокоил я неожиданно ненашётко разволновавшуюся княгиню. Не использовал. Это замечательно. Да, не использовал. Но когда это останавливало карающий меч провидения, только усмехнулся я. В этот момент сверху ещё раз проскрежетало, и в созданной мной дырке в потолке появился первый лучик света нормального света по которому я, если честно, уже успел соскучиться